Глава вторая. Кудесник и сбор. В Берестянской пуще у Киева жил кудесник и сбор. Жил он на заимке в старой землянке от ярого дня до овсений. Каждое лето он молился за род славянский и приносил жертвы богам на белом камне. За пчелами ходил, имел десять голов овец, «Был у деда еще старый пес, который верно служил уже много лет и стерег овец от волков, если кто чужой шел, упреждал хозяина лаем». Далеко о крест знали люди про избора кудесника, и приходили к нему с болезнями и печалями разными. Кто с тоской душевной, присухой, горькой, кто с хворью тяжкой, а кто и радостью поделиться, принести благодарственные жертвы богам славянским. Кудесник возлагал руки на больные места, недуг тихомиривал, заговорами волшебными присуху снимал, давал настойки из трав заветных, в яров, триглавов и купалин день собранных. Так и жил и сбор все лето. Утром вставал с рассветом шел к кореничке лесной, умывался с молитвой купали, славил зорьку утреннюю и просил Велеса, чтобы тот поднял в небо коней солнца суражи. Управившись с отцами, раздувал огонь в очаге, прославляя огнебога симаргла с Перуном, варил свежее овечье молоко с травами и медом чистым и снедал с творогом а то просто ел вчерашнее или размачивал в молоке сухарь пшеничный. Потом шел на холм, где лежал бел камень, и садился ожидать, когда взойдет над дубами золотой воз Сурьи». Хвалил свинтовида за то, что вновь дал день ясный и солнечный, шептал молитву дождь богу животворящему и уносился душой прямо в сваргу синюю, подобно белому голубю. И такая кругом была чистота, такая ясность и благодать, что кудесник не мог насытиться той божьей милостью и надышаться чудесным ее духом. Вкупал день, помолившись, и сбор шел к березе и острой секирой рубил несколько пышных зеленых веток. Теми ветками он устилал землянку свою, а также травами заветными свежескошенными, и на той зелени спал три дня, впитывая ее силу. А в диво день собирал поутру ту уже высохшую траву и ветки и нес сжечь на бел камень. Поднимался к сварге тонкий дымок, и на него, глядя, кудесник производил гадание вещи. Откуда подует стрибок в тот день, оттуда и добру быть. Горели трава и ветки, трещали сучья, и в каждом их движении были знаки, по которым кудесник читал сокровенные вести о будущем. И увидел однажды избор в пламени, как мчался там сам Перун на коне огненном, а за ним войско несметное с мечами, щитами, копьями. И стремилось оно на восход солнечный, а там черный дым, там пожарище, там трупы людские и иконские, и разил Перун мечом силы темные, и там, где тьма была, стал огонь чистый». Поднялся избор, зачарованный, протер очи, глядь, а видение уж ушло. В радости великой вознес кудесник хвалу богам славянским, потом взял клюку свою березовую и отправился в Киев. Там он направил стопы свои прямо к терему княжескому, дабы Ольге Матери первой поведать провидение чудное. Молодой охоронец Уврат кликнул помощника начальника теремной стражи, коим стал к тому времени нареченный Петром Кандыба. С тех пор, как он принял крещение в Царьграде, многое переменилось в его жизни. Из простых охоронцев стал одним из наиболее приближенных к княгине и командовал теперь всей теремной стражей, хотя значился помощником Фарлафа, на котором кроме теремной охраны было еще много других обязанностей. Потому Кандыба чаще всего сам решал ежедневные насущные вопросы, лишь иногда отчитываясь перед начальником. А Славомир, как и многие другие некрещенные, был отдален от терема и ведал надворной охраной. Дружба старых друзей как-то сама собою пересохла, как мелкая речка в жаркое лето. Петр вышел к воротам и взглядом смерил с ног до головы сбора, что был одет, как и подобает кудесникам, просто. В расшитую рубаху, перехваченную поясом, и порты, заправленные в сапоги, которые он надел по такому важному случаю. На груди его был волховской амулет, а в руках — березовый посох. Напитавшись византийским духом, Петр Кандыба теперь испытывал неприязнь к волхвам, посему, нездороваясь, грубо спросил «Чего надо?» И сбор сразу почувствовал исходящие от помощника начальника теремной охраны высокомерие и враждебность. Внутренне собравшись и глядя прямо в очи Петра, он молвил «Я к матери-княгине пришел, передать весть добрую. «Вчера зрел я вещие знамение богов о том, что князь Святослав разобьет Хазарию, и многие народы станут подвластны руки его». «Хм...» — не удержался от язвительной улыбки Петр. «Да почем ты знаешь, старик, что мать-княгиня с тобой говорить станет? Думаешь, у нее забот больше нет, кроме как сказки слушать? А ты за нее ответ не держи!» Сердито стукнул посохом и сбор. Ты охоронцем сюда приставлен. Вот ступай и доложи, как того твоя служба требует. Петр, зло зыркнув на волхва, чуть помешкал, с большой неохотой повернулся и пошел к терему. Уже идя по круговой террасе, опоясывающей второй ярус, он стал ругать себя за то, что поддался волхву. Наверняка княгиня с ним говорить не захочет, не любит она волхвов, считает их виновными в том, что сына отвратили от матери, и от оттого Святослав не желает Христову веру принять. Еще, пожалуй, осердится мать Ольга на него, Петра, да и почивает она сейчас или молится, а я к ней с докладом о приходе волхва». Охоронец замедлил шаг, поразмыслил чуток и решительно повернул назад. «Не желает тебя видеть мать-княгиня! Не досух ей!» — отрезал охоронец, появляясь у ворот. «Да и не верит она истуканам вашим, а только единому Богу Иисусу Христу, так что ступай себе, куда шел!» Не дожидаясь ответа, Петр захлопнул калитку перед избором и удалился в терем. Кудесник постоял еще некоторое время перед закрытой дверью, с чувством, будто его среди бела дня прилюдно окатили помоями. Потом медленно повернулся и побрел, не разбирая дороги. И было на душе у избора великое томление и смущение». И не знал он, как дальше быть, и кому ту боль, кроме богов славянских, высказать. Обида и горечь поселились в старом сердце волхва, Застучало оно гулко и часто, кровь забилась в висках, А в голове стали тесниться мысли, будто птахи взаперти, просящиеся на волю. Не остави нас, свинтовиде Великий, взмолился он. Воспротився злу, что нынче творится в Киеве, пришел на торжище и обратился к киянам со словом волховским горячим, и, в слове том, выплеснул боль свою и досаду, и обиду, всю без остатка. Братья кияни, «Я кудесник избор, сбор которого вы хорошо знаете. Многие из вас приходили ко мне за помощью, коль болезни или лиха какие случались. Теперь же я, избор сбор пришел к вам с болью в сердце». Удивились кияне таким словам волхва, тесно обступили его, дыхание затаили, чтоб ни слова из речи не пропустить, Как так могло случиться, что кудеснику помощь требуется? Вчера боги светлые, продолжал избор, дали зреть мне видение чудное, победу святослава над Хазарами, сам Перун будет на челе войска его, и сворожичи в битве помогут. «Зрел я, хазар разбитых, и грады их, лежащие у ног княжеских, радуйтесь тому, кияне!» Голос волхва звучал громко, с чистой силой, в необычной для шумного торжища тишине. Люди еще больше напряглись, потому как не могли уразуметь, если весть столь радостная, а отчего тогда болью горят очи кудесника, Отчего хмуро и озабоченно чело его. Хотел я вестью доброй, с княгиней Ольгой и матерью поделиться. Кудесник приостановился, прислушиваясь к напряженной тишине. Да не приняла она меня, и через охоронца своего велела передать такие слова, что и повторять их тяжко. И сбор опять замолчал, словно раздумывая, сообщать ли ответ. «Говори, сбор! Скажи, отче! Реки как есть!» Прозвучало сразу несколько нетерпеливых голосов. «А слова были такими», — отвечал кудесник, понижая голос, «что не верит она богам киевским, а верит только одному богу христианскому. А тот бог кудесников не любит и запрещает с ними знаться, чтоб не поганиться». Гул возмущения нарастающей волной побежал по толпе. Ахмурили, мать Ольгу, чернорисцы!» — продолжал избор. «Очаровали колдуны греческие! Не свои ведь словеса она а по их черному наваждению!» «Да не токма, мать Ольгу! Вон и варяги, и купцы многие чужому богу молиться стали! Разве станут они теперь о Руси родить? Как бы не так!» Князь с великим могуном и кудесниками в поход ушли, а византийцы что хотят, то и делают. Гнать их надо из Киева, возмущался киевский люд, и сбор поднял руку прося тишины. Мы по гостеприимству нашему, родогощим завещанному, обошлись с греками по-доброму, храмину свою разрешили им в Киеве поставить. Они нашу мать княгиню так окрутили, что теперь мы русы для нее поганые. Вот с какой радостью шел я к вам кияне и какой болью довелось поделиться. Горячие волховские слова падали в толпу, будто жаркие искры на сухую солому, и воспламеняли сердца киян, и ширился тот незримый огонь от сердца к сердцу, и проблесками праведного гнева отражался в очах, покуда не превратился в буйный пожар, и пошел гулять по Киеву. Из бора кто-то из подолян позвал к хворому младенцу, и он уже не видел, как крепкий медник с подола, взобравшись на бочку, кричал, потрясая рукой. — Срам нам, кияне! Перед кудесником и детьми нашими, перед отцами и пращурами вспомните, как прогнали мы прочь германских пастырей! — «Неужто не можем теперь купцов греческих и чернорисцев из града изгнать? Где мы есть, славяне? У себя дома или в рабстве у цареградщины?» Воспылавшая буйством толпа заколыхалась, взорвалась криками тысяч голосов, вмиг вооружилась вилами, оглоблями, рогатинами и дриколием и шумно двинулась к греческому двору. Большинство греческих купцов, убрав свои товары, в великом страхе бежали прочь еще с торжища, не дожидаясь погрома. Тем же, кто не успел всего сделать, были нанесены многие увечья, а иные так и остались лежать на торжище, растерзанные разъяренной толпой». На греческом дворе кияне, перебив и разогнав немногочисленную охрану, начали громить лавки, бить горшки, упиваться греческим вином и ловить купцов с чернорисцами. Духовник Алексис сидел у себя в горнице, размышляя о предстоящей беседе с Ольгой». Третий по счету духовник княгини не был похож ни на санистого Михайлоса, ни на аскетично-мрачного отца Григория. Небольшого роста, лысоватого и среднего сложения он всегда менялся. Мог быть медлительным и важным, или, напротив, говорливым и подвижным». И только его карие очи всегда оставались пронзительно внимательными, излучающими скрытую силу, вне зависимости от того, смеялся он или был серьезен. Основное же отличие нового духовника было в том, что он представлял уже не римскую церковь, как его предшественники, а византийскую. Еще целых два года после посольства Ольги в Константинополь отцу Григорию удавалось не только не подпускать в ближайшее окружение княгини византийских священников, но и убедить светлейшую отправить к кайзеру Священной Римской империи Оттону Первому посольство с просьбой прислать на Русь епископа и пасторов, дабы приобщить русов к истинной христовой вере. Просимые Ольгой епископы-пасторы прибыли только через два года, но Григория среди них не было. И куда он подевался, неведомо. Епископа же Адальберта с посланниками, возмужавший Пардус Святослав вместе с киевскими язычниками, памятуя слухи о причастности немецких пастырей к гибели своего отца, прогнал в зашей, так что они едва ноги унесли. Это было на руку и византийским христианам, которых Ольга, не дождавшись ответа от Аттона, призвала в Киев после смерти Константина VII Багренародного. С его сыном Романом они поладили скоро. И на просьбу Романа о военной помощи империи отправила несколько сот отборных дружинников. В составе морского корпуса Никифора Факи они участвовали в отвоевании у арабов Крита, Сражались в Сирии, а Роман в ответ прислал на Русь епископа отца Алексиса, владевшего славянской речью, которому с Божьей помощью удалось стать личным духовником княгини. Уединение отца Алексиса прервал черноризец Сафроний, исполнявший роль личного телохранителя. «В чем дело?» Недовольно сдвинул брови Алексис, но вид до крайности встревоженного Сафрония заставил его насторожиться. «Скорее, отче!» — взволнованно крикнул тот. «Скорее! Уходим через задний двор! Там за конюшней лошади! В Киеве бунт! Черня злобилась на нас! Громят лавки! Монахов убивают! Через минуту-другую тут будут! Скорее, отец Алексис!» В самом деле зазвенело и разбилось от брошенного камня цветное стекло в соседних покоях, а со двора послышались возбужденные голоса киян. «Где тут хоронится их главный черный кудесник, что на княгиню нашу заклятие наложил? Сейчас за все поквитаемся! Отворяй, собака!» Сюда потянул на второй ярус Сафроний. Духовник, весь похолодев от страха, по-женски подобрал подол длинной сутаны и бросился вслед за чернорисцем, Буквально ощущая спинами, как затрещала дубовая дверь под мощными ударами, они взбежали по лестнице наверх, вихрем пронеслись в конец темного коридора. Сафроний рванул дверь крытого перехода, и они, не чуя под собою ног, одним духом пронеслись над задним двором, где жили работники Располагались конюшни, загоны для скота и птицы. Горохом скатились по узкой лестнице вниз к запасному выходу, где молодой послушник держал поводья двух оседланных коней. Вскочив в седло, греки пришпорили скакунов. Справа увидели бегущих к ним с криками и палками людей и услышали, как позади и в тереме с грохотом рухнули ворота, отделявшие жилой двор от хозяйственного. Духовники понеслись влево, моля всех святых только об одном, чтобы в узком переулке не оказалось кого-либо из разгневанной киевской черни. Они уже почти миновали узкий переулок, когда в самом В конце его возникли пятеро океан, вооруженных Дрикольем. Все пронеслось в голове Алексиса, тело пронзило хладом, а из непослушного горла вырвался сдавленный хриплый крик, похожий на стон». Попались псы греческие! Хватай чернорисцев! Возбужденно закричали мужи, преградив проезд в самом узком месте и приготовившись к скорой и жестокой расправе. Харре! прокричал вдруг на неведомом Алексису языке Сафроний. Духовник увидел, что его охоронец, выбросив в сторону удивленных таким действом мужей правую руку с зажатым в ней предметом, похожим на амулет, продолжал надрывно выкрикивать непонятные слова. «Кияне оцепенели на несколько мгновений!» А когда греческий черноризец еще раз резко выкрикнул непонятное харре и при этом швырнул или сделал вид, что швырнул в них нечто зажатое в руке, передний могучего сложения рус невольно отступил на шаг, заслонив своих сотоварищей. Греки тут же птицами выскочили из-за подни и понеслись, что есть силы, в сторону княжеского терема. Неподалеку на холме ярко пылало и возносило огненные языки к небу огромное пожарище. Это горела недостроенная деревянная церковь, предмет гордости Алексиса и столь многих потраченных трудов. Когда доскакали до княжеского терема, и охрана, пропустив их, затворила тяжелые окованные медью дубовые ворота, духовники пали ниц перед образами в углу и стали истово благодарить Бога за свое спасение. Может, впервые в жизни они молились так искренне, усердно и от всей души. В то время, как поднятая по тревоге варяжская тысяча подоспела к греческому двору, там уже царил полный разгром. На заднем дворе лежало два трупа. Дав распоряжение нескольким сотням наводить порядок, горольц остальными поспешил к княжескому терему. Он торопился, зная, что вино из греческих подвалов и лавок уже выпито, и начало свое действие. В самом деле, самые отчаянные или просто перепившиеся уже колотили в ворота княжеской ограды, требуя немедля выдать им главного греческого кудесника. «Кто тут бесчинство учиняет, когда князь и дружина с ворогом бьются? грозно воскликнул Свинельдич, вынимая меч. Его дружинники также обнажили оружие и развернулись полумесяцем, охватывая бунтовщиков справа и слева. Однако улица, что примыкала к теремной площади справа, была свободной, то не являлась ошибкой Свинельдича. Просто он оставлял толпе путь к отходу. «Пусть княгиня отдаст черного кудесника!» — выкрикнул кто-то. «Хватит византийским указчикам нами править!» смерть чернорисцам царьградским изведователям послышались новые негодующие возгласы кто сейчас не одумается, станет на голову короче вскричал Свинельдов сын по его знаку дружина шагом двинулась на толпу решительный тон горольда и действия его дружины не оставляли никаких сомнений в исполнении угрозы толпа дрогнула и стала отступать в свободную улицу дружинники не торопились преследовать киян они понимали что горольд не хочет устраивать побоище прямо перед окнами княгини матери вскоре бунтовщиков осталось только пара десятков в основном из тех кто особо рьяно уничтожал запасы греческого вина взять их велел горольд «Закройте в темнице! Завтра разберемся!» В этот момент калитка осторожно отворилась, и из нее показалось хмуро озабоченное лицо Петра. Горольд, ты здесь?» — окликнул он. «Княгиня велит тебе немедленно явиться пред ее светлые очи!» горольд поспешил в гридницу и склонился в учтивом поклоне. «Очи не метали молнии! Она была в ярости!» «Что ж это ты, Горальдо, службу свою плохо справляешь? Как ты допустил смуту в Киеве? Как могло остаться, что твои варяги не смогли защитить не только лавок купцов цареградских, но и отцов святых, служителей церкви, и саму церковь позволили сжечь?» Только теперь Горольд заметил, стоявших на коленях в красном углу двух греческих духовников, одним из которых был отец Алексис. Лица его Горольд не видел. Но во всей обычно величественной фигуре ощущался глубочайший испуг. «Или у тебя две головы на плечах!» — продолжала греметь княгиня. «Одну срубят, так не жаль, другая останется! Еще чуток, и разворотили бы терем, по бревнышку разнесли!» Свинельдыч молчал, зная, что Ольге надо дать время излить гнев. Немедля схватить всех зачинщиков, завтра прилюдно на торжеще выпороть плетьми, а самым рьяным подстрекателем отрубить головы, чтоб впредь другим неповадно было. Сам знаешь, что Святослав велел, кто в военное время чинит смуту. Тот есть враг Киева и должен быть предан смерти. Вот и исполняй княжеский наказ. А ежели еще что подобное допустишь, и тебе головы не сносить. Горольд снова поклонился и быстро вышел. Греческие духовники, несколько успокоенные защитой обретенной в княжеском тереме и четкими деловыми распоряжениями Ольги, по ее приглашению подсели к столу. Несколько глотков доброго греческого вина приятным теплом растеклись по телу. Скажи, Софроний, там, в переулке, когда нам преградили путь, слова, что ты изрек с такой силой, мало походили на христианскую молитву. Что это было? Священник впервые посмотрел внимательно на своего доселе незаметного охоронца. «Святой отец». «Чтобы побеждать поганых язычников, одной христианской благодетели мало. Необходимо их оружием пользоваться уметь», — тихо ответствовал Сафроний. «Хм, неужто теперь в наших монастырях иноков обучают?» — с сомнением начал священник. «Нет, святой отец». «Ты сам только что ощутил, сколь опасно пребывание в всей дикой стране, потому я прошел специальное обучение у последователей египетских жрецов». Все так же тихо, не поднимая глаз, произнес охоронец. «Выходит, я за свое сегодняшнее спасение?» — растерянно произнес епископ, — «должен благодарить языческих жрецов?» «Святую церковь, отче!» что соизволением Божьим, предвидя грядущую опасность, отправила меня на обучение к ним, — твердо и четко произнес Сафроний. И Алексис, уловив это, вдруг подумал, что молчаливый исполнительный охоронец и личный помощник столь же четко и невозмутимо блюдет неусыпным оком все его самые тайные дела и исправно докладывает о них, возможно, самому патриарху. Славомир с самого начала беспорядков находился со своими придворными стражниками у запасных выходов, защищая княжеский терем. Он видел, как Ольгин духовник с охоронцем успели ускользнуть из-под носа разгневанных киян и укрылись в тереме. Когда негодующая толпа стала стучать в ворота и требовать выдачи Алексиса и Софрония, Словомир поймал себя на мысли, что с удовольствием отдал бы киянам греческих духовников, которых он по долгу службы вынужден защищать. Увещевая стучавших в ворота разойтись по-хорошему, Славомир видел, что еще немного, и придется отдавать приказание применить силу, чего ему очень не хотелось. Появление Гарольда своими было как нельзя кстати. Из отворенного окна Славомир слышал обрывки жесткого разговора княгини со свинельдичем. Когда хмурый и красный от Ольгиной при парке Горольд торопливо вышел из терема, он тут же напустился на своих сотников, отчитывая их так же, как несколькими минутами раньше, княгиня распекала его самого. Уже вскочив в седло, он закончил резко с нажимом, как мечом рубанул. «Зачинщика смуты, волхва и сбора! Сыскать и ко мне доставить! Доглядите, да из града не упустите! Не то ищи потом ветра в поле!» Он стеганул коня плетью по сытому крупу и умчался к торжещу. Остальные растеклись по граду исполнять приказ начальника. У ворот осталась только одна сотня, которой велено было в случае чего оказывать подмогу теремной страже. Седоусый варяг-сотник махнул рукой. «Эх, волхва искать пустое дело. Оборотиться в камень или дерево, проскачешь мимо и не заметишь». «Говорят, из бора на подол позвали. Не то к златокузнецу, не то к оружейнику какому-то дитя лечить. Ежели сейчас нагрянуть, так, может, и достанем?» — возбужденно заговорил подвижный рыжеусый десятник, оглядываясь на сотника, как бы ища его поддержки и одобрения. «Пустое — Пустое! — вновь повторил старый сотник. Во-первых, нам велено тут быть, а не по подолу рыскать. А во-вторых, подумай, кто ж тебе волхва выдаст, коли он твое дитя лечит? Еще немного постояв с дружинниками, Славомир вернулся к терему. Из окна гридницы доносилась взволнованная речь Лексиса на высоких тонах живописующего момент бегства от обозленных киян. А ведь это из-за него и других христианских пастырей мы с Кандыбой стали врагами. Пронеслось в голове мира да и между княгиней и Святославом они борозду разделения роют. Охоронец еще раз искренне пожалел, что вертлявый византийский духовник с приспешником ускользнули от разгневанного люда. «Ух, отродье черное!» — в сердцах ругнулся про себя Славомир — Затем, чуть постояв и о чем-то подумав, он решительно зашагал в сторону хозяйственного подворья. Когда выводил коня через небольшую калитку черного хода, строго взглянул на молодого старательного охоронца и предупредил. «Я соседние улицы с той стороны объеду. Проверю, все ли в порядке. А ты гляди в оба. Кроме меня через эту калитку никого не впускай и не выпускай. Вернусь, постучу вот так». Он несколько раз стукнул по калитке резной рукояткой плетки. Выйдя на тихий переулок у оврага, поросшего непроходимым верболозом, Славонир огляделся, вскочил в седло и медленно поехал прочь. Когда переулок свернул влево, охоронец, вновь убедившись, что за ним не следят, пришпорил коня. На подоле он остановился у дома с Комеля. Тот был во дворе. С годами участник ледовых побоищ еще более заматерел, приосанился, в висках засеребрилась седина. «Э — Эге, брат Комель, ты совсем стал одинаков, что в длин, что вширь! — засмеялся охоронец, с удовольствием пожимая железную десницу с корняка. Да и ты, словомир, тоньше не становишься! — улыбнулся Комель, бросив пытливый взгляд на охоронца и мельком оглядев улицу. «Кожа добрая нужна для сюдел да и сбрую кое-какую подновить надо. А сарамятных ремней, сам знаешь, какая прорва в теремном хозяйстве требуется. Потому к тебе и пожаловал», — громко сказал словамир проходя вслед за скорняком в крепко пахнущую замоченными кожами мастерскую, в которой никого не было. Когда дверь за ними плотно закрылась, словамир тихо сказал... Кудесника из бора по всему граду ищут. Уже ведают, что он на подоле лечит дитя, то ли у злота кузнеца, то ли у оружейника. Велено доставить волхва к горольду, как зачинщика смуты. Варяги свинельдыча по всем улицам рыщут. На воротах и выездах из града стража усилена. Все, мне на месте надо быть. Прощай, комель. Прощай, брат Мир, Дякую. Княжеский охоронец вышел первым, громким голосом, как бы продолжая разговор. «Ладно, значит, через пару дней пришлю тебе своего человека с теремного двора. Дашь ему образцы кожи и ремней, а там решим, чего и сколько надобно будет, ежели товар хороший». «За товар не сомневайся». У меня лучшие в Киеве кожи для седел, всяк скажет, пробасил в ответ комиль хлопнув на прощание Словомирова коня по крупу. Тот скосил на скорняка старожский взгляд, а когда почуял в седле хозяина, тут же рванул с места. А еще через четверть часа златокузнец Ермила прощался со сбором, уговаривая его взять два приготовленных куля. Все равно ведь не в руках нести, отчи! Другим кудесникам гостинцев от нас подальчан передашь. До лодки я сам донесу. Уже густели сумерки. Подхватив кули, Ермила незаметно провел избора огородами и овражками к берегу реки, где их уже поджидала лодка рыбака Щура. Река Глубочица протекала через весь подол и впадала в Почайну, а та в непру. Дякуем с женой тебе, Отче, за внука, от всего сердца, уложив кули в лодку и усадив избора, горячо попрощался Ермила. Утихомириться в Киеве, не обидь, заходи в наш дом, хоть среди дня, хоть среди ночи, всегда тебе рады, отец, дохранят да тебя, боги. Будь здрав, Ермила, и вся семья твоя, мир вам да лад, отвечал избор. Лодка черной тенью неслышно скользнула по тихой воде и скоро исчезла в сгустившемся вечернем тумане. А в предрассветный час она устало ткнулась острым носом в песчаную отмель далеко ниже Киева у Берестянской пущи. Когда солнце взошло над верхушками деревьев, она увидела на лесной дороге троих кудесников — И сбор возвращался к себе на заимку, а с ним Харсослав с Добросветом, молодым жрецом, которого прежде называли Степко. Они шли на мовь молиться Перуну и прочим богам, чтоб те не оставили Русь в беде, помогли Святославу разбить Хазар, а Киеву дали лад и разумение. Путь волхвов пролегал мимо небольшого в несколько землянок огнещанского поселения. Узрев кудесников, из крайнего двора выбежала пожилая женщина, на ходу отряхивая от муки передник. «Погодите, честные кудесники!» — окликнула она. Волхвы остановились. Женщина стала говорить, запинаясь то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. «Примите от меня дар простой, мешок проса да рыбы соленой!» «А спросите у богов, живы ли муж мой и сын ненаглядный? Тоскую я и плачу все дни, вести от них не имея». И сбор огладил свою бороду, переглянулся с собратьями. «Принеси-ка жена воды, да не бойся, неси ведро до краев полное». Однищанка метнулась под навес, где у нее стояла бочка с наношенной с утра свежей водой, зачерпнула ведро так, что через края полилось, принесла кудесникам и ковш захватила. «Пейте, отцы, сколько надобно!» Однако избор ковша не взял, а пристально стал глядеть в воду. Потом провел над ней рукой, как бы протирая невидимое зерцало. «Наклонись и ты, жена, посмотри!» Огнищанка наклонилась, вглядываясь. И вдруг увидела в той воде степь широкую с курганами. Увидела, как травы по ней волнуются, расстилаются, и едут по ним всадники, воины киевские. А крайний слева муж ее, Звенеслав, и сынок Вышеслав едет рядышком. Обернулся тут Звенеслав к сыну, что-то рёк ему, и оба весело рассмеялись. Как узрела то огнещанка, руками всплеснула, за сердце схватилась, а вода замутилась, и пропали образы. Заплакала Живена от радости». «Дай вам, световид, лета долгие что порадовали меня старую. Увидела мужа с сыном живыми и невредимыми. Тяжкий камень с души свалился. Красно, дякую вам, отцы! молодобор кликнула она, выглянувшего из коровника младшего сына. «Принеси вязанку рыбы и мешок проса из амбара». В это время послышался стук копыт, и на дорогу из-за поворота выскочил всадник в одеянии киевского дружинника. «Здравы будьте, старцы!» — поздоровался он, осаживая коня. «И ты здравствуй! Чего ищешь, посланник киевский?» И сбора ищу, кудесника! Кто из вас будет?» «Меня зовут Избором!» — выступил вперед старец. «Да только зачем я тебе надобен? Я молиться иду на заимку». «Ты в Киевград вчера ходил?» Ходил? А народ мутил на торжище? Я народу, брат, не мутил. Зачем мне умов в но Ну, это Горольд решит, что и как. Давай, взбирайся на лошадь позади меня, живей. Ты что ж, забираешь меня силой? Наказ княгини Ольги всех зачинщиков бунта взять. Горольд будет вас допрашивать и определять степень вины и наказания. «С каких это пор Горальда стал над нами начальником!» — возвысил голос Харсослав. «Нам только князь да великий магун укащики, а тут простые дружинники норовят над кудесниками вверх взять!» «Горальда византийскую веру хочет принять, а княгиня Ольга сама его крестной матерью обещалась быть». Их чернорисцы византийские во главе с черным волшебником против нас настраивают, потому как если не станет кудесников, то ослабнет и вера славянская. Изрек и сбор. Тише вы, старые, грозно одернул всадник, будто не знаете, что пресветлый князь оставил Горольда в Киеве начальником вартовой дружины, чтобы не было никаких бунтов и волнений за время его отсутствия. А вы сами смуту творите! «Молод, Еси на нас кричать!» — рассерженно потряс клюкой Харсослав. «Или запамятовал, что старшим должно почтение оказывать!» И он ткнул закругленным концом посоха в бок дружинника. Посланец скрипнул зубами и замахнулся плетью до сих пор не принимавший участие в разговоре степко добросвет кинулся вперед защищая собой кудесников и выставив правую руку перехватил плеть и сбор не двинувшись с места поднял десницу и стал медленно приближать ее к лошадиной морде а из уст его неожиданно послышалось тихое но грозное шипение подобное змеиному От этого мановения конь отпрянул, заржал, затем вскинулся на дыбы и, объятый страхом, кинулся прочь, унося посланника по дороге, ведущей в Киев. И сколько дружинник не старался удержать или повернуть коня, тот словно взбесился, летел вперед, как молния, только пыль, взбитая крепкими копытами, завихрялась позади серыми облачками». Огнищанка испуганно глядела на происходящее, а едва всадник скрылся из глаз, повернулась к сбору и низко поклонилась ему. «Велика сила твоя, отче! Однако уходить вам надо, кудесники! а помнится, посланник, назад вернется, да не один, а с подмогой! Осерчал он на вас, да и мне заодно достанется». Взял тогда избор свою березовую палицу, вышел на дорогу и всю ее от края до края замысловато перечеркнул. «Не бойся, жена, я положил заклятие. Кто по дороге сей со злой думой ехать или идти будет, того повернет назад силой свинтовидовой». «Диво лесные чудные в чащу заманят, закружат, заколдуют, и никто из горольдовых всадников сюда боли не сунется». Распрощавшись с огнещанкой, кудесники свернули в лес и углубились в чащу. К вечеру добрались до заимки, и избор пригласил Харсослава с Добросветом переночевать у него и помыться в баньке, ибо то был шестой день седмицы, Купален день, и перед Свиндавидовым днем следовало очистить тела и души. Брали кудесники жбаны и березовые веники, шли в баньку, парились, лили на себя воду с травами купальскими и славили богов. Сварога Седовласова, дождь бога великого, перуна громорозящего, велеса мудрого — Три главы шестерукова и макаш Пречистую. Славили Яра, Купала, Вышня и Числа Бога, Земнобога и Белобога, А купали, молились отдельно, Прося его очистить от всего недоброго тела, Душу и Помыслы. Потом выходили из мовницы, Надевали рубахи чистые, Садились к огню вечерить и ложились спать. Переночевав на заимки, Харсослав с добросветом благодарили избора и шли к своему солнечному мольбищу ⁇ творить новые усердные молитвы богам ⁇